глава двенадцатая. С термокружкой в руке я уставилась на красивые белые прописные буквы на доске над прилавком. Потом повернулась к девушке позади меня. «Проходи вперёд, я ещё думаю». То же самое я повторила парню за ней, как и следующему за ним. Вообще-то матча лата являлся такой же частью меня, как блестящий блокнот, который я каждый день носила с собой в университет. Тем не менее в эту среду Я не могла заставить себя подойти к прилавку и сделать заказ. «Эверли!» Оглянувшись, я увидела, что через кафе ко мне направлялся Блейк. Обе руки он засунул в карманы своего тёмно-синего худи с логотипом Орлов Вудсхилла и криво улыбнулся мне. «Ты уже прилично опаздываешь!» Я посмотрела на часы на стене и ничего не смогла с собой поделать, когда взгляд остановился на столике прямо под ними. Столики за которым полторы недели назад я сидела с Ноланом. С того ночного телефонного звонка мы больше не разговаривали. Мне просто-напросто не хватало смелости включить Skype. Я быстро повернулась обратно к Блейку. «Не могу выбрать», — ответила я. «Тогда я закажу за тебя», — сказал Блейк и забрал у меня термокружку. Без лишних слов он шагнул к прилавку. «Матчелата для моей подруги», А я возьму карамельный макеата. Чем слаще, тем лучше». Покачав головой, я подошла к нему и подвинула деньги, которые давно держала в руке, по стойке. «То есть ты знаешь, что я пью?» «Я много чего знаю», — откликнулся Блейк, многозначительно посмотрев на меня. Я избегала его взгляда, когда мы встали с правой стороны прилавка, чтобы дождаться там своих напитков. «Ты всегда пьёшь одно и то же», — добавил чуть погодя Блейк. «Просто я не фанат этой твоей матчи, поэтому обычно не приближаюсь к твоему стакану». «Другое дело стакан Доун. Значит, у тебя слабость к карамельному сиропу?» Сделала вывод я, припоминая все случаи, когда Блейк хватал напитки Доун. «К сиропам любого вида. Это практически единственный грех, которому я предаюсь. И может иногда шоколадный батончик, когда отлыниваю от диеты». Объявили наши заказы, и мы забрали свои стаканы. Потом вышли из кафе и пошли в направлении главного корпуса. «У тебя же наверняка есть режим питания, да? Это не тяжело?» Блейк пожал плечами. «Строгого режима у меня нет. В команде каждый сам отвечает за свою диету. Но мне приходится заботиться о том, чтобы питаться правильно». Сделав глоток матчелата, я кивнула. Я прекрасно помнила время, когда была черлидером. По утрам мама всегда готовила мне огромный смузи из овощей, фруктов и зерновых хлопьев. А во все остальные приёмы пищи я тщательно следила за тем, что ела. На самом деле это единственное, почему я не скучала. «Между прочим, я до сих пор жду, что ты когда-нибудь придёшь на одну из наших игр», сказал Блейк и открыл передо мной дверь в главное здание. «Уверена, вы выиграете и без моей помощи», ответила я, глядя на мыски своих ботинок. «Я серьёзно». Я замялась. «Окей, я подумаю». «Ты так говоришь, просто чтобы я отстал». Я покосилась на него, он смотрел на меня, приподняв одну бровь, и я вздохнула. «Ты слишком хорошо меня знаешь, и это понемногу начинает пугать». Блейк лишь ухмыльнулся. «Слушай, мы с соседями по дому сегодня устраиваем вечеринку. Ты тоже приглашена» он чокнулся со мной картонным стаканчиком. «Тусовка посреди недели?» — спросила я. Теперь в его взгляде появился скепсис. «Эверли, как студентка ты не можешь всерьёз задавать такие вопросы». «Ты прав. Я как моя бабуля». «Вот поэтому». Я подружески ткнула его в бок. «Не вредничай, а то передумаю насчёт вечеринки». Он изобразил, будто закрывает рот на замок, а потом выкидывает ключ в свой чересчур сладкий кофе. «Возможно, тогда мы и обсудим причину, по которой ты сегодня сделала всё, лишь бы не приходить на занятия пораньше». «Для этого нет особенных причин», — слишком быстро выпалила я. «Отвечай медленнее, если хочешь, чтобы кто-то на это купился», — сухо откликнулся он. «Я не заметила, как мы добрались до аудитории». В обычной ситуации я бы по меньшей мере ещё раз проверила прическу с помощью дисплея телефона, но на это шансов не было. Блейк распахнул дверь и закинул руку мне на плечи. Мы вместе шагнули в кабинет. «Как дела, мастер Гейтс?» — крикнул Блейк, оказавшись внутри, на что я лишь покачала головой. Нолан развернулся к нам. «Блейк, как здорово, что ты по...» Он умолк, увидев нас в дверном проёме. Взгляд на мгновение задержался на руке Блейка у меня на плечах. Затем он откашлялся. «Как здорово, что вы почтили нас своим присутствием!» В конце концов договорил профессор и указал на круг из стульев посередине аудитории. Там остались свободными всего три места. Блейк сел на стул рядом с Пейдж. Я прямо около него. И только после того, как он широко мне улыбнулся, сообразила, что это означало. Пока Нолан пересекал кабинет, я поставила матчу на пол возле себя и дрожащими руками достала из рюкзака свои вещи. Мне потребовались все силы, чтобы не поднять глаза, когда он сел рядом со мной. Я почувствовала шлейф его парфюма, и по руке побежали мурашки. Его коленка находилась всего в пяти сантиметрах от моей. Я не осмеливалась пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы дышать, и пристально смотрела на блокнот, лежащий у меня на коленях. Сегодня я принес вам кое-что особенное, начал Нолан. Его голос, когда он так близко ко мне слышался совершенно иначе, нежели через динамики ноутбука. На протяжении всей недели я так часто о нем думала, что сейчас от того, что он сидел возле меня и мы почти касались друг друга, у меня чуть ли не кружилась голова. Когда он наклонился и потянулся рукой под свой стул я всё же заставила себя поднять взгляд. Нолан вытащил маленькую картонную коробочку и поднял её вверх. «Это...» — он демонстративно потряс ею. «Коробка власти». «Как кольца власти?» — спросила Доун. Отсылка к романам Толкина о мирах Средиземья. Нолан улыбнулся ей. «Почти». «Не похоже, чтобы она могла кого-нибудь поработить», — заметил Блейк, и остальные рассмеялись. «Не стоит недооценивать эту коробку», — сказал Нолан, смотря по очереди на своих студентов. Его взгляд ненадолго задержался на мне. Я выдавила из себя максимально нормальную улыбку, и он ответил на неё. Моё сердце заколотилось быстрее, и меня затопило невероятное облегчение. Его улыбка была знакомой, и выражение лица, с которым он посмотрел на меня, казалось таким же, как и всегда. Нолан встряхнул коробку второй раз. Тут внутри бумажки, на которых написано по одному слову. «Сейчас, пожалуйста, вытащите себе один листок, но не открывайте сразу, пока я не объясню, что нужно с ними делать». Он протянул мне коробку, и я сунула руку в прорезь на крышке. Выловив маленькую сложенную бумажку, я передала коробку Блейку. Но он ждал, пока она снова вернётся к нему. Потом убрал её обратно к себе под стул. «У каждого есть листок?» — спросил он нас а после того, как все кивнули, продолжил. «Я хочу, чтобы вы посмотрели на своё слово, но никому его не говорили. Запомните его и немного поиграйте с этим словом. Дайте волю своим мыслям. А когда у вас появится идея, я хочу, чтобы вы написали историю в одном предложении». По аудитории прошёл негромкий шепоток. «Может, приведёшь какой-нибудь пример?» — попросила Пейдж. Нолан кивнул и раскрыл свой блокнот на кольцах. Пример для слова «сторона». Он прочистил горло и слегка подался вперёд. «Я всё чаще размышляю о смерти и спрашиваю себя, ждёт ли она меня на другой стороне». Он читал медленно и с чувством, его голос заполнил собой всё пространство. «Очень мрачно. Это не совсем то, что пришло бы мне в голову на слово «сторона», — пробормотала Доун. Пара одногруппников что-то согласно промычала. «И именно это делает его таким выразительным», — воодушевлённо воскликнул Нолан и обвёл взглядом всех присутствующих. Его энтузиазм оказался заразителен. «Итак, действуйте! Не торопитесь и не выбирайте первое же предложение, которое возникнет в голове. Думайте, шагнув за пределы собственных рамок. Рискните!» Нолан хлопнул в ладоши и встал. Сигнал, что можно начинать. Пока все накинулись на свои бумажки, он пошёл вперёд к своему столу. Словно не по своей воле, я подняла взгляд и посмотрела ему вслед. Я наблюдала за движением его плеч под чёрным свитером, рукава которого были закатаны до локтей, за тем, как сидели джинсы на его бёдрах. Я не видела его целую неделю и чувствовала себя умирающим от жажды человеком, которому впервые за долгое время предложили глоток воды. Лишь когда Нолан опустился на стул перед своим столом, я поспешно уткнулась взглядом в сложенный листок у меня на ладони. Развернула бумажные уголки. Мысли. В голове тут же пронеслись обрывки предложений, и я с облегчением выдохнула. С этим точно можно работать. Я опять сложила бумажку, Сунула её в карман блокнота, где уже хранилась парочка других листочков с занятий в писательской мастерской, и откинулась на спинку стула. На несколько минут я позволила себе проникнуться этим словом, как и говорил Нолан, потом пролистала до чистой страницы и приготовила ручку. В мыслях я обдумываю всё тысячу раз, и всё же, в конце концов, всегда поступаю неправильно. Я скептично сморщила нос. «Не очень-то сильно», — Я много раз перечеркнула предложение. «Возникают ли у них такие же мысли, как у меня, когда они смотрятся в зеркало?» «Нет, вообще плохо». И это предложение было зачеркнуто. Я посмотрела на Нолана. Тот склонился над листом, на котором сосредоточено что-то писал. Словно почувствовав, что я за ним наблюдаю, он поднял голову. Наши взгляды встретились, по моим рукам до самых кончиков пальцев пробежала дрожь. «Думайте, шагнув за пределы собственных рамок. Рискните!» Эхом зазвучали у меня в подсознании его слова. Вновь опустив взгляд на свой блокнот, я взяла ручку. Внезапно разом заполнила одна единственная мысль. Мне ничего не оставалось, кроме как записать её. Как бы я хотела познать все его мысли. И губы. Его губы снова и снова. Вот оно. «Вот предложение, которое казалось мне тем самым». В то же время я спрашивала себя, хорошая ли эта идея, учитывая, что предложения будут зачитывать вслух. «Доун и Нолан знают мой почерк. Если они вытащат мою бумажку и сложат один плюс один, у меня возникнет серьёзная проблема». «Окей, время вышло», — объявил Нолан в этот момент и вернулся к нам с новой, в этот раз пустой коробкой. У меня бешено билось сердце, пока я вырывала и складывала страницу из блокнота. Меня охватил приступ паники, и я подумала, не написать ли быстро что-то другое. Но ещё до того, как я успела просто взять за ручку, Нолан уже стоял передо мной и Блейком и протягивал коробку. Избегая его взгляда, я бросила туда листок. «Скорее всего, придётся продолжать делать это до конца занятия, особенно если моё предложение прочитают» потому что иначе я, скорее всего, сгорю со стыда». Нолан опять сел рядом со мной и ещё раз энергично встряхнул коробку. «Что ж, теперь каждый из вас вытянет по одному рассказу предложению». «Так это типа критика?» — сухо вставил Блейк. «А что-то вроде главного приза будет?» Я приготовилась к обмену колкостями между Блейком и Ноланом, которые наверняка последуют за этим комментарием. Эти двое царапались не реже раза в неделю. Такие перебранки часто отвлекали от основной темы занятия, тем самым они всегда разрежали обстановку. К данному моменту я уже не сомневалась, что это одна из причин, почему Нолан реагировал на подачки Блейка. Это плюс тот факт, что ему нравился Блейк и его юмор. К моему удивлению, на этот раз Нолан даже не взглянул в сторону Блейка. Нет. Только и сказал он и вручил коробку студентке, сидящей с другой стороны от него. «Пожалуйста, передавайте снова друг другу по кругу». Я посмотрела на Блейка, который, в свою очередь, с недоумением на лице уставился на Нолана. Однако прежде чем я глубже задумалась на эту тему, коробка добралась до нас, и я вытащила последнюю оставшуюся бумажку. Затем поставила коробку на пол между мной и Ноланом. «Кто хочет начать?» — спросил Нолан. Никто не ответил. «Давайте я начну», — предложила Доун. Я не могла с гордостью ей не улыбнуться. Всего несколько месяцев назад в писательской мастерской и в целом Доун была очень застенчивой. То, что сейчас она по собственному желанию вызвалась о чём-то рассказать, очень много для неё значило. «Вперёд, Доун!» Она улыбнулась Нолану, а потом мне, после чего развернула листок, и быстро откашлялась. «Как бы я хотела познать все его мысли и губы, его губы снова и снова!» Медленно вслух прочитала она. «Вот чёрт!» Я изо всех сил старалась делать вид, что я здесь ни при чём, но Доун подняла глаза и посмотрела прямо на меня. Я боялась вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы пошевелиться. «И зачем я только написала эти проклятые слова?» «Скажи-ка, Доун, а не может быть, что ты вытянула свою собственную бумажку?» — задала вопрос Пейдж. Доун наконец оторвала от меня взгляд. Она усмехнулась и снова сложила листочек. «Нет, но мне понравилось». Возле меня кивнул головой Нолан. «Очень атмосферно. Поехали дальше, следующий», — сказал он парню, сидящему рядом с Доун. Тот прочел предложение, и из моего тела ушла часть напряжения. Судя по всему, Доун не узнала мой почерк, а если узнала, она не в курсе, что мой текст посвящён Нолану или любому другому реальному человеку. Сделав глубокий вдох, я попыталась сконцентрироваться на оставшихся предложениях-рассказах. Обычно занятия по писательскому мастерству всегда проходило гораздо быстрее, Но, видимо, близость Нолана изменяла структуру пространства и времени. Я чувствовала каждое его движение. А когда он говорил или смеялся, у меня по рукам бежали мурашки. Рано или поздно я начала считать минуты до окончания семинара. После того, как Нолан объявил, что занятие завершено, я моментально собрала свои вещи и запихнула их в сумку. Я уже собиралась подниматься, как вдруг Нолан наклонился ко мне. «У тебя найдётся ещё пять минут, Эверли?» — спросил он. Изумлённо глядя на него, я кивнула, хотя ещё несколько секунд назад не могла думать ни о чём другом, кроме как побыстрее создать между нами как можно большую дистанцию. «Хорошо», — пробормотал Нолан и подхватил с пола обе коробки. Он убрал их в шкаф в углу кабинета, в то время как остальные слушатели курса один за другим покидали аудиторию. Доун встала рядом со мной. «Идёшь?» — спросила она. Я покачала головой. «Нолан хочет ещё что-то со мной обсудить». Она состроила рожицу. «Если речь пойдёт о «рядом со мной», мне лучше побыстрее отсюда смыться». Я смотрела ей вслед, пока Доун последний выходила из кабинета и закрывала за собой дверь. Затем, глубоко вздохнув, я поправила сумку на плече и повернулась к Нолану который как раз запирал шкаф своим ключом. Когда он обернулся ко мне, сердце подпрыгнуло к самому горлу. «На самом деле я хотел спросить тебя об этом ещё перед занятием», — произнёс он. Я тяжело сглотнула, в груди стало тесно. «О чём?» Он немного помолчал. «Ты меня случайно не избегаешь?» — мягко спросил он. Я вздрогнула и опустила голову. «Да» пробормотала я, сверля взглядом Кеды Нолана. «Эверли». Собрав всю свою храбрость, я снова посмотрела на него. Его глаза наполнились теплотой. «Я боялась, что после того разговора между нами появится неловкость», — быстро пояснила я, чуть ли не путаясь в словах. «Я пообещал тебе, что этого не произойдёт». «И сдержу слово». Он осторожно улыбнулся, на что я, помедлив, ответила тем же. Пару минут мы просто стояли друг напротив друга. Время вновь как будто замерло. Нолан прочистил горло. К тому же я хотел еще рассказать тебе, что всегда готов выслушать, если тебе захочется поговорить, даже после того, как ты когда-нибудь перестанешь посещать писательскую мастерскую, как твой друг. В эту секунду мне стоило больших усилий и дальше удерживать его взгляд. Горло неожиданно сжалось, а глаза начало жечь. Он правда говорил это всерьёз. Я поделилась с ним своей самой ужасной тайной, и это не повлияло на наши отношения. «Спасибо», — еле слышно прошептала я. В лице Нолана что-то изменилось. Словно ему передалась моя уязвимость. Моя боль сломала его улыбку. Он стиснул ладони в кулаки, затем сделал глубокий вдох и помотал головой. А в следующее мгновение пересек аудиторию. Не успела я понять, что происходит, как он аккуратно обнял меня, будто оставляя возможность отстраниться. Но я этого не сделала. Точнее говоря, я вообще ничего не делала. Я была слишком ошарашена, чтобы сдвинуться хоть на сантиметр. На краткий миг мне показалось, что это сон. Он обнял меня. Нолан обнял меня. Когда в конце концов я осознала, что случилось, то также осторожно обвела его руками. Я уткнулась лицом в его плечо, и он притянул меня ближе к себе. После того, как я отпустила себя, из уголков моих глаз хлынули слезы, пропитывая его свитер. Никогда прежде в моей жизни не было человека, которому я бы настолько доверяла. Никогда прежде не было никого, кто бы знал обо мне так много. Никого, кто обнял бы меня, потому что чувствовал, что со мной творилось. Никого, кто бы понимал, что я, черт возьми, сломлена, и крепко прижимал меня к себе вместо того, чтобы отвернуться от меня. Мир вокруг нас померк. Казалось, что время застыло. Я чувствовала лишь Нолана. Его руки на моей спине. Его лопатки под моими пальцами. Основание ключицы, выглядывающее из выреза его свитера. Я закрыла глаза. Ощущение тяжести, разлившейся у меня в животе ещё во время семинара, стало ещё сильнее. Я медленно отстранилась от него. Щетина у него на щеках коснулась моего виска. Мой рот коснулся линии его подбородка мы оба затаили дыхание. А в следующий миг разделили его, когда я накрыла губы Нола на своими и поцеловала его.